«Ну, у меня очень интересные руки», — говорил он, — «очень экспрессивные. Люди утверждают, по ним сразу можно распознать талант. То они у меня не двигаются, то касаются одна другой, то я самого себя ими обнимаю. Я всегда знаю, чем мои руки заняты. Но первое, на что обращают внимание, — это моя кожа. Она прозрачная, прямо вены видно, и серая, хотя и розовая тоже. Телосложение? но я плоский» поэтому, если набираю вес, он сразу на бедрах и животе откладывается, и у меня узкие плечи и в груди кажется такой же, как и в талии». Себриного Джорджа понесло. «Ноги очень худые, и щиколотки у меня совсем крохотные. Я такого птичьего строения ниже бедер, узкий и к ступням еще сужаюсь. По птичьей, верно. И я двигаюсь очень тяжело, как машина. Я не гибкий, стараюсь мало двигаться, прям как старая дама». «Наверное, далеко я пройти не смогу. Так, чисто от двери до токсину что-то такое. И на моих новых ботинках высокие каблуки, так что я так по-женски хожу, на носочках, ну, вообще, очень крепкий, понятно?» Кажется, интервью подошло к концу. «Нет, ничего страшного», — ответил серебряный Джордж университетской газете. «О, ну сейчас мы много работаем, делаем множество проектов. Вы девушек из Челси видели?» — Да, хорошо. Вы нам пару копий интервью вышлите, когда оно выйдет. Положив трубку, серебряный Джордж сказал, что они были поражены, потому что слышали, что я никогда не разговариваю, а тут я им рассказывал больше, чем кому-либо. Еще они добавили, что очень удивлены тем, как объективно я к себе отношусь. 1967 В январе 1967-го в кинотеатрах еще показывали девушек из Челси, теперь подальше от центра, в Ридженси, на углу Бродвея и 68-й, куда фильм переехал из синего рандеву на 57-й Западной улице. А когда в Ридженси стали, как было запланировано, показывать картину «Игра окончена» Роже Вадима с Джейн Фондой в главной роли, девушки из Челси перекочевали в Йорк-синема на Истсайде. У нас была договоренность с кинематографическим дистрибуционным центром КДЦ, который возглавляли Йонас Ширли Кларк и Луис Бриганте, делить доходы пополам, где бы фильм не крутили. Все были довольны, что девушки стали первым андеграундным фильмом с долгосрочным прокатом в коммерческих кинотеатрах в центре Манхэттена. В КДЦ звонили с предложением его по всей стране прокатывать, Но об этом уже условились с театральной гильдией, у которой залы повсюду. Йонас был особенно счастлив, ему казалось, что успех девушек исчелся, знак того, что обычные люди тоже хотят смотреть андеграундное кино. Он предложил показывать его вместе с другими андеграундными картинами, которые были у КДЦ, но Пол был против. Он, мы, не позиционировал наши фильмы как андеграундные или коммерческие, или искусство, или порно. Там было всего понемножку. Главное, это было наше собственное кино. К тому же, кто знает, может, люди валили на девушек из Челси чисто из-за обнаженки. Так что этот успех не обязательно означал, что теперь подобная судьба ждет все андеграундные картины. Даже не факт, что и наши собственные фильмы будут успешными. Однажды в январе Нью-Йорк Таймс рядом с заметкой о Джеке Руби, умирающим за решеткой от рака, Напечатала статью их кинокритика Винсента Кенби. «Взрослые темы просятся на экран. Кажется, много старых табу скоро исчезнет». Примечание. Владелец ночного клуба Джек Руби застрелил убийцу Джона Кеннеди Ли Харви Освальда через два дня после выстрела в Далласе. Конец примечания. Речь шла преимущественно о девушках из Челси и фотоувеличении. И упоминался Дэвид Пикер – который тогда был шишкой в United Artists, и вместе с другими высокопоставленными голливудскими персонажами считал, что свобода выражения девушек из Челси неизбежно окажет влияние на создателей традиционных картин. Дальше описывалось, как компания MGM, финансировавшая фотоувеличение, создала дочернюю фирму для выпуска этой картины. Это тогда было обычной практикой больших компаний – организовывать новые маленькие, чтобы выпускать сомнительные фильмы, которые не смогут пройти самоцензуру ассоциации производителей и прокатчиков. Другими словами, студии всеми силами старались продемонстрировать, что занимаются саморегулированием, платят цензорам за обзоры своих белых и пушистых фильмов, но когда у них появляется фильм «Неприличный», в избежание проблем создают компанию с новым именем – а сами остаются чистенькими и могут спокойно морализаторствовать по пути в банк.